Карьера его совершенно ясно определилась и почти не вызывала опасений. У них были изрядные сбережения в банке. Общая сумма их в ценных бумагах, дававших в среднем около 7% дохода, составляла капитал в 30 тысяч долларов. Были у них и два земельных участка в Монклере, размером 200 футов на 200, стоимость которых, по слухам, все возрастала. Юджин оценивал их приблизительно в 6 тысяч долларов.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 и лениво любовались рекой. Каким недоступным представлялся ему этот мир! Только миллионеры могут жить в нем, — думал Юджин. Так мало понимал он тогда, каким неожиданностям приводят финансовые махинации. Эти элегантные мужчины в рединготах и бриджах, эти грациозные женщины в черных шляпках, в длинных черных амазонках и желтых перчатках с изящными короткими хлыстиками, больше похожими на тросточки, восхищали его. В те времена ему представлялось, что прогулки в парке Верхом — привилегии высшей знати.